но в наших ветеринарных журналах сейчас о сульфаниламидах пишут очень много. Во всяком случае, это не шарлатанское снадобье, но только их еще не начали широко применять. Вот мне и хотелось испробовать их на ваших телятах. А вы на них гляньте. Фермер обвел угрюмым взглядом пять неподвижных тел. У них же глаза совсем провалились. Вы когда видели, чтобы хоть один такой теленок доклимался, а? Нет, не видел. Но я все-таки попробовал бы. Я еще не договорил, когда во двор, погромыхивая, въехал высокий фургон. Из шоферской кабинки выпрыгнул ловкий коренастый мужчина и подошел к нам. «Ну, Джефф, — сказал мистер Кларк, — это ты быстро. Так мне к Дженкинсону позвонили, а тут рукой подать». Живодер улыбнулся мне светлой приветливой улыбкой. Я уставился на Джеффа Меллока по обыкновению, с чем-то вроде благоговейного недоумения. Почти все свои сорок с лишним лет он провел, разделывая разлагающиеся трупы, небрежно кромсая ножом туберкулезной абсцессы, буквально купаясь в инфицированной крови и гнойных выделениях, и тем не менее являл собой образец здоровья и физической крепости. Глаза у него были ясные, а кожа розовая и свежая, как у двадцатилетнего. Впечатление довершала глубочайшая безмятежность, которой дышал весь его облик. Насколько мне было известно, Джефф никаких гигиенических предосторожностей не принимал. Например, рук не мыл. Я не раз видел, как он блаженно устраивался перекусить на груди костей. крепко сжимая грязными пальцами бутерброд с сыром. Он прищурился через створку на телят. — Ох, загнивание легких, ясное дело. Сейчас поветрие такое. Мистер Кларк вперил в меня подозрительный взгляд. Как все фермеры, он свято веровал в Неллаковские моментальные диагнозы. — Легких? А вы... Про легкие ни слова не сказали, молодой человек. Я пробормотал что-то невнятное. Горький опыт научил меня не вступать в споры при подобных обстоятельствах. Изумительная способность живодера, первого взгляда определять причину болезни или смерти животного, часто ставила меня в неловкое положение. Осматривать, вскрывать еще чего. Он и так знал, и из всех фантастических недугов в своем списке предпочитал загнивание легких. Теперь он повернулся к фермеру. «Лучше я их сейчас прямо и заберу, или. Им уже недолго осталось». Я наклонился и приподнял голову теленка возле моих ног. Все были шорт-гарны. Три серебристых, один рыжий, а этот белый без единого пятнышка. Я прыгал пальцами по твердому маленькому черепу и нащупал под жесткими волосами бугорки рогов. Когда я вытащил ладонь из-под головы, она вяло опустилась на солому. И была в этом движении какая-то жуткая обреченность, тупая покорность судьбе. Мои мысли прервал Джефф, взревев мотором. Он задним ходом подводил фургон к двери телятника, И когда высокие некрашенные доски загородили свет, на душе у меня стало совсем скверно. Малышам за их коротенькую жизнь пришлось перенести две тяжелые поездки, а это будет третий, последний, самый роковой. Живодер вошел в телятник и остановился рядом с фермером, поглядывая на меня. Я сидел на корточках среди неподвижных телят. Оба они ждали, когда я уйду, оставив тут доказательство своего бессилия. «Знаете, мистер Кларк, — сказал я, — даже если мы хоть одного спасем, это уменьшит ваш убыток». Фермер посмотрел на меня без всякого выражения. «Так ведь они издыхают, молодой человек». «Вы же сами сказали». «Да-да, конечно». Но все-таки сегодня немножко другое дело. Эх, -э -э. он неожиданно засмеялся. Уж очень вам хочется попробовать ваши таблетки на них, а?